Глава 55. Рон ждал звонка в дверь. Время можно было рассчитать практически до секунды. Элизабет уехала на пару дней, и он знает, что Джойс обязательно придет. Не представляющая, чем себя занять, разумеется, и хотелось бы надеяться с выпечкой. Оставив занятых работой Ибрагима и компьютерного Боба, он идет открывать. Это Джойс, Боб. «И она принесла пирог», — говорит Ибрагим. «Я в этом не сомневаюсь». «Кстати, а где Элизабет?» — спрашивает Ихрон, удерживая дверь открытой в ожидании Джойс. Ибрагим пожимает плечами. «Поехала в кого-то пострелять?» Джойс появляется на верхней площадке лестницы с пищевым контейнером в руках. Алан трусит за ней, вынюхивая приключения. «Кокос с малиной», — говорит Джойс, приподнимая контейнер. «Здравствуйте, мальчики». Боб встает, как только она входит в квартиру. «Садитесь, Боб, не обращайте на меня внимания», — велит ему Джойс. «Может, чаю?» — спрашивает Рон. «У тебя есть молоко?» «Нет», — признается он. «А чай?» Рон задумывается. «Нет, чай тоже закончился». Тогда, может, светлого? Мне хватит стакана воды, отвечает Джойс. Она заходит на кухню и бросает через плечо. Итак, что у нас с Татьяной? Мы в точности последовали Совету Донны, сообщает Ибрагим. Она не предлагала писать любовное стихотворение из 15 стров, ворчит Рон. Я внес кое-какие штрихи от себя, признается Ибрагим. Но приманка заложена, и мы надеемся, что капкан вот-вот захлопнется. Джойс возвращается, подтаскивает стул к столу и садится рядом с Бобом и Ибрагимом. «Вам это нравится, Боб?» «Думаю, да», — поразмыслив мгновение, отвечает тот. «Но на самом деле я тут вроде технической поддержки. Вся тяжелая работа на Ибрагиме. Это он пишет стихи и так далее» но иногда отключается Wi-Fi, и тогда пригождаюсь я. В общем, для меня это все забавно. «А еще мы говорим о жизни», — встревает Рон. «И да, мы говорим о жизни», — соглашается Боб. «Ну и что, например, Боб думает о жизни, Рон?» — спрашивает Джойс. «Если судить по всем вашим разговорам». Рон задумывается. «Он любит компьютеры». Джойс поворачивается к экрану. Ибрагим начинает печатать. «Итак, на какой мы стадии?» «Мы согласились отдать им еще 2800 фунтов стерлингов», рассказывает Ибрагим. «Но Татьяне мы сообщили, что наш банк не позволяет переводить такие деньги, что это будет отмечено как подозрительный платеж». «Так было с моей оплатой, когда я покупала диван», кивает Джойс. «Они выжили из меня все соки». Короче говоря, мы спросили, есть ли кто-нибудь в Англии, кто мог бы приехать, чтобы забрать у нас деньги и передать их ей. «Сообщник?» — переспрашивает Джойс. «Мы организуем встречу», — говорит Рон. «Появляется конкретный человек. Мы передаем деньги, после чего Донна с ее дружками врываются и всех арестовывают». Значит, друг Татьяны, а не сама Татьяна. Никакой Татьяны не существует, уточняет Ибрагим. О, да, отвечает Джойс. Я уже переписываю с этим другом Татьяны. Его зовут Джереми. С двумя М. Джойс читает то, что появляется на экране по мере их беседы. Джереми, у тебя есть деньги? Мервин. Расскажите мне подробнее о Татьяне. Как давно вы ее знаете? Ее глаза в самом деле такие ясные и голубые, какими кажутся. Как будто в них можно утонуть. Джереми. В среду я свободен. Мервин. Никто из нас по-настоящему не свободен, Джереми. У всех есть свои цепи. У вас очень необычное имя. Есть ли история о том, откуда оно взялось? Джереми, а ты в среду тоже свободен? Мервин, вы и сами передадите деньги Татьяне. Если да, то я вам завидую. Мне придется ждать больше недели, чтобы увидеть ее лицо, вдохнуть ее запах. Джереми, лучше всего в Лондоне. В Лондоне в среду. Мервин, боюсь, не смогу, Джереми. У меня ограниченная подвижность, и я нахожу Лондон чрезвычайно недружелюбным местом. Там еще и шумно, вам не кажется. Как вы его выносите, Джереми? Наверное, потому что вы молоды, и суета большого города только ускоряет пульс? Вам придется приехать сюда». Ответ долго не поступает. «А будет забавно», — замечает Джойс, — «если он приедет сюда и его арестуют». Хорошая тема для куперсчейза без купюр. Я бы хотел, чтобы Мервин с ним познакомился, говорит Ибрагим. Это могло бы послужить некоторым итогом. Кстати, как он? Я давно его не видела, качает головой Джойс. Алан, должно быть, ужасно скучает по Розе. Алан, услышав свою кличку, совокупно с кличкой Розе, падает на пол и подставляет живот. Рон оказывает ему честь. «Что ты думаешь о вчерашнем дне?» спрашивает Рон у Джойс. «Я не доверяю Митчу, я не доверяю Луке, я не доверяю Саманте и не доверяю Гарту», отвечает она. «Хотя тот и очень брутален». «Я видел, как вы заняли отдельный кабинет», говорит Боб. «Об этом только и судачили в ресторане». «А еще я думаю вот что», продолжает Джойс. «Если бы у кого-то был героин, Или если бы он знал, где тот находится, то не пришел бы на обед. Похоже, все они искали подсказки. А Калдиш? «Мне кажется, его убил кто-то из тех, кто сидел с нами за столом», — отвечает Джойс. «По крайней мере, один из них». «А как насчет человека на фотографиях?» — спрашивает Боб. «Я про Доминика, который с пулей в голове». Рон отмахивается. Его мог убить любой. Злодеи стреляют в злодеев. Кого это волнует? «Спасибо тебе, Рон», — говорит Ибрагим. «Ты действительно облегчаешь нам душу, пока Элизабет с нами нет». И все всё-таки где она, Джойси?» «Ты не хуже меня понимаешь, где она», — отвечает Джойс. «Я видела, как ты обнял Стефана». «Ага», — говорит Рон, глядя на пивную этикетку, а не на Джойс. Может. Им нужна наша помощь?» Ибрагин вздыхает. «А чем тут поможешь? Если что, она знает, где мы». Новое сообщение появляется на экране компьютера. Джереми. «Хорошо, я к тебе приеду. У тебя точно есть деньги?» Мервин. «О, это очень любезно с вашей стороны, Джереми. Спасибо, что идете навстречу. Люди часто не делают скидок на старость». «Даже отсюда я чувствую вашу доброту и чуткость. Вы останетесь на ужин. Я бы с удовольствием узнал вас получше. Возможно, мы станем верными друзьями, когда приедет Татьяна». «Неужели они не заметили, что вы говорите уже никак, как Мервин?» спрашивает Джойс. «Они так близко подобрались к деньгам, что теперь поверят во что угодно», — отвечает Ибрагим. «Они сами провернули этот трюк с Мервином». Найдите то, что больше всего нужно человеку, и подвесьте так, чтобы он не мог дотянуться. Мервин мечтает о любви. Они мечтают о деньгах Мервина. Джереми. Я не смогу остаться на ужин. У меня очень много дел. Деньги у тебя наличными? Мервин. Да, целых 2800 фунтов стерлингов. Хорошо, когда деньги тратятся не зря. Джереми. Теперь пять тысяч фунтов стерлингов, с учетом расходов. Мервин, у меня нет пяти тысяч фунтов стерлингов. Джереми, тогда займи, иначе я не смогу приехать, и Татьяна рассердится на нас обоих. Мервин, что ж, мы не должны этого допустить. Когда вы сможете приехать? Джереми, завтра. Нет, говорит Джойс. Давайте подождем возвращение Элизабет. Оставим для нее самое приятное — арест. Мервин, на следующей неделе. На этой неделе мне назначена операция на яичках. Ибрагим смотрит на Джойс. Слово «яички» положит конец любому спору. Ни один мужчина не захочет такое обсуждать. Джереми, хорошо, в следующую среду. У нас есть твой адрес. «Мервин. Великолепно. Буду с нетерпением ждать встречи с вами, Джереми». Джойс хлопает в ладоши, чем будет Алана. «Прелестно. Чем займемся теперь?» «Мы собирались выпить виски и посмотреть игру в снукер», отвечает Рон. «Это единственный вид спорта, который нам обоим нравится». «Хотя я начинаю привыкать к дротикам», говорит Ибрагим. «К игре в дартс» поправляет Рон. «Может, я останусь?» — предлагает Джойс. «Можем затеять старые добрые тары-бары о том о осём?» «Если мы смотрим снукер», — говорит Ибрагим, то единственные старые добрые тары-бары могут быть только о снукере. Например, на сколько очков мог бы оторваться Марк Селби? Или сможет ли Шон Мерфи забить особенно сложный закрытый шар? Боюсь, разговора о том, о сем не получится. «Пожалуй, выйду с Алланом на прогулку», — решает Джойс. «Боб, не хотите ко мне присоединиться?» «Ну, я...» э...» Он будто боится в чем то признаться. «Ты любишь снукер, Боб?» — спрашивает Рон. «Я... Э. да. Я как раз собирался пойти его смотреть. А хочешь посмотреть с двумя приятелями?» «Ну, я... да, это было бы... это было бы замечательно», — мнется Боб, словно мальчик, которого после школы пригласил в гости одноклассник. «Но только никаких разговоров, кроме как о снукере», — предупреждает Рон. «Прекрасно», — отвечает Боб. Джойс встает. Алан бегает за своим хвостом по ковру Рона. «Ты никогда его не поймаешь, Алан», — говорит Рон. «В том-то и суть, не так ли?» Откликается Джойс, надевая пальто. «Всегда есть что-то недосягаемое. Любовь, деньги, хвост Алана, героин. Все гонятся за тем, чего у них нет. Сходят с ума, пока не получат это». Рон включает трансляцию матча по Снукеру. «И такое практически каждую ночь. Мне снится Джерри. Я знаю, что не могу его вернуть, но все равно постоянно пытаюсь». Ибрагим и Рон смотрят на Джойс, затем друг на друга. Ибрагим слегка кивает, и Рон закатывает глаза. «Хорошо, можешь остаться и болтать о чем угодно». «Только если вы не будете против», — говорит Джойс, уже сняв наполовину пальто.